Глава шестнадцатая. Разборки в отряде. Таня Полера, вбежав в комнату, где собрались девушки, бросилась на грудь Юми Туки. «Что мне делать, Юми?» И слезы потекли ручьем. «И тебя Олег обидел», – подала голос Линара. «Не знаю», – смутилась Таня. А слезы у нее продолжают течь по щекам. «Рассказывай давай», – потребовала Ксана. «Олег предложил создать новый род с ним». Спрятав свое лицо на груди Юми, пояснила ситуацию Таня. Оплакала, плакала почему?», – удивилась Ксана. «Разве так делают предложение о создании нового рода?» Вытерев слезы кулаком, Таня осмелела и взглянула на остальных. «Он дикий», — дала свое заключение Ленара. «И старый он для Тани», — изрекла Юми, прижимая к себе плачущую девушку. «Ничего не старый», — не согласилась Таня, сама не понимая, что ей хочется. «Принять предложение Олега или выбрать более достойного для себя». «Он что, прямо сейчас требует от тебя ответа, Таня?» Уточнила раздраженная Вальда. Не знаю, я убежала, призналась она. Таня, вернись и спроси у Олега сама. Нам надо успокоить Линару, сказала Юми. Не надо меня успокаивать, возразила Линара. Я поняла свою ошибку. Таня, тебе повезло с Олегом. Не каждый благородный согласится создать род с тем, кто ниже его по статусу. Линара пришла в себя и помогло ей в этом признание Тании. «Ты думаешь, надо соглашаться?» Таня прислушивается к совету Линары. «Олег сразу тебя выбрал, на кровать рядом с собой посадил». «Свою комнату отдал», – перечислила знаки внимания Оксана. «Ну, наверное, так и есть». Щеки у Тании покраснели, когда она представила, что в нее влюбился командир их отряда. «Не спеши с решением», — посоветовала ей высокомерная Ленара. «Девушка всегда должна подумать. А он пусть помучается». Таня неопытная в женских уловках. Ленара надеется Олега заинтересовать собой, показав, насколько она достойнее обычной простушки. «Наоборот, Таня, тебе надо поторопиться с решением», — дала ей совет Ксана. «Олег долго один не будет. Скоро за ним все женщины бегать будут. Можешь опоздать» чему ты ее, Ксана, учишь?» — вступила в спор Юми. «Таня, дорогая, слушай свое сердце. Если Олег тебе мил, принимай предложение. А если сомневаешься, то подожди с решением». «Как хочешь. Мне Олег нравится. Уж я бы не раздумывала», — сообщила Ксана Рутная. «Но он боится моих красных глаз. Это мое проклятие. Все мужики избегают, как только посмотрят в мои глаза». «На меня он часто смотрит странно», — недоумевала Вальда. «Даже по голове гладил зачем-то». Передернув плечами от воспоминаний о том случае, она так и не поняла, чего добивался их командир отряда, касаясь головы наемницы. «Ну ты, подруга, попала», — Ленара перевела взгляд с Вальды на Танию и обратно. «Олег влюбился в Вальду, а Таня сделал предложение, чтобы себя утешить». «Не может такого быть!» – спорит с ней Вальда. «Не мог он меня полюбить!» «Я наемница, нас мужчины боятся!» «Этот дикарь не боится тебя!» – отметила Оксана. «Почему он на меня так не смотрит и по голове не гладит?» «Я ему разрешаю!» «А как же Тания?» – остановила спорщиц Юми. «Это ее мужчина!» «Тания сама от него отказалась, так что он общий!» – заявила Оксана. «Не обижайся!» Тане, если я его заберу себе». «То есть, как ты его заберешь?» Таня не понимает, что происходит. «Почему ей не помогают советами, а делят интересного мужчину?» «Открываем охоту на Олега», поддержала Линара идею Ксаны. «А так можно?» – удивилась Юми. «Только так и должна поступать женщина», – подчеркнула Ксана. «Мужчины – наша добыча». Вальда, ты не участвуешь в соревновании, предупредила Линара наемницу. Не поняв сути соревнования, Вальда вступила в спор с благородной девушкой. Почему мне нельзя? Я люблю охоту, сказала Вальда. А мне можно на охоту? спросила Юми. Можно, Юми? Когда Олег смотрит на тебя, у него появляется идиотская улыбка на лице. Прыснула Ксана и показала, раздувая щеки, какая улыбка у Олега от вида Юми. «Разве? Не замечала?» Таня обдумывала, что ей предпринять. «Это что получается, Олег всем строит глазки? А мне одной сделал предложение?» Вывод девушки всех позабавил. «Намучаешься, Таня, ты с ним. Оставь его нам», — предложила выход Ксана. «Ничего не намучаюсь. Будет только на меня смотреть», — фыркнула Таня. «Олег вроде неплохой», — призналась Вальда. «Но орлиное перо мне больше нравится», — так оценила двух мужчин Вальда. «Вы серьезно будете Олега соблазнять?» — удивилась Юми. «И ты с нами будешь его соблазнять», — ответила Ленара. «А Олег не обидится на нас», — уточнила правила игры Юми. «Он и сейчас смотрит на всех нас с нежностью. Мне это не нравится», — сказала Оксана рядом с ним должна быть только одна женщина, и это буду я посмотрим еще кого он выберет заметила ленара я тоже не сдамся мы благородное сословие не выбираем себе пару из недостойных так ты его уже расстроила ленара напомнила вальда может быть и не простит он тебя нет не соблазнишь ты его это ты у нас холодная вальда фыркнула ленара «Со мной ему будет хорошо. Олег благородный мужчина и простит меня». «Таня, ты не против такого соревнования?» – поинтересовалась Юми у притихшей девушки. «Я не согласная, но кто меня послушается? Даже ты решила участвовать?» – вздохнув, ответила Таня. «Если я его соблазню, то отдам его тебе», – пообещала Вальда. «Как это отдашь?» – переспросила Таня. «Как подарок, что ли?» «Олег не подарок», – высказала свое мнение Юми. Таня задумалась, а как это возможно, подарить мужчину другой девушке? Идея ей так понравилась, что она ушла в обдумывание ситуации. «Сначала победите, а потом делите его», – остановила спор Ленара. Обсудив еще немного, каждая девушка отправилась к своей койке. Таня ушла в свою комнату и задумалась, «Неужели мы пятеро?» «Будем соревноваться друг с другом и соблазнять Олега!» «А это нормально?» «Но остальные приняли это спокойно. А как соблазнять его?» Таня еще не решила для себя, стоит ли соблазнять. «Или дождаться, когда Олега соблазнят и подарят ей?» Всю ночь Таня ворочалась. Ей снился кошмар. Она зовет Олега, а его уводят к Сану с Линарой. Вальдес Юми наоборот приводят Олега к Тане. И так всю ночь. Одни уводят, другие приводят. Остальные девушки спали не лучше, ворочились, вставали. Часто искали такие случаи в галанете. Замученный вид всем девушкам был гарантирован. Утром, при выходе из барака на работу, ко мне подошла Вальда с усталыми глазами. «Ленара все поняла», — смотрит мне в глаза Вальда. «Она исправится», — не особо настаивая, сообщила наемница результаты переговоров. Мне стало жалко, до чего они себя довели этим случаем с Ленарой. «Как вы решили, так и поступайте». «А зачем ты обещал жениться на Тании?» Взглянула уже с улыбкой на меня Вальда. «Ну, не поняла она меня. Для нее я старый. Мне уже проводили омоложение». «Ты сын императора?» – выдохнула Вальда. «Да, тогда Таня тебе не пара». И ушла. Вот и поговорили. Им одно говоришь, а они слышат другое. Что у женщин с ушами? На работу нас провожали не одним бараком, а, как мне показалось, пришли все свободные люди, чтобы лично посмотреть на нас. Больше всех внимания досталось дроиду. Вот, нашли себе героя-борца за женское счастье. Пришлось лететь сквозь строй людей и улыбаться. Улыбаться, улыбаться и еще раз улыбаться. Остальные в моем отряде были довольны вниманием к ним и радовались всеобщему вниманию искренне. Дошел я до дробилки с улыбкой, не смог ее сразу отклеить от лица. На дробилке все отработано, дроид сам выполняет алгоритм замены контейнеров. Я посматриваю на пульт, моя заявка на профилактику дробилки выполнена. Процесс идет чуть-чуть быстрее, и стала тише работать дробилка. Держась руками за дробилку, Я притягиваю по каплям металл к себе. Только увлекся магической работой, появилась процессия. Впереди идет дама, за ней двое охранников, а дальше табун из шести поклонников, или как их там называют. Встали вокруг меня, глазеют и ждут. «Приветствую вас, благородные сеньоры и сеньориты», – начал я представление. «Я рад видеть такое изысканное общество на таком мрачном фоне». «О, да ты благородный!» – удивленно высказалась дамочка-фифочка. «А кого ты планировала увидеть, курочка нетоптанная?» – закрадывается ко мне мысль. «Девушка молодая, 30 лет еще нет. Но пойми их с такой медициной, может, она уже бабушка. Рост она гренадерского, выше меня на голову. Волосы фиолетового цвета, глаза черные. Цаца уже присытилась роскошью и позволяет себе одеваться демократично». «Заменишь мне пострадавшего по твоей вине Клауса», озвучила свое требование девушка. «Клаус, наверное, это тот босс хулиганов, который приходил с предложением «давай делиться». И куда ее послать с таким утверждением? Ей клоун нужен». «Благородная дева!» Буду играть спектакль дальше. «Вы прекрасны, но мне не представлены». Брови ее встрепенулись, голову она откинула и говорит... — Я дочь директора литейно-перерабатывающего завода, с достоинством изрекла дамочка. — И что? — переспрашиваю. — У дочери завода имя есть? Я что, единственную дочь директора завода встретил в своей жизни? Уже попадались на моем жизненном пути дочки начальников. — Ты почему не кланяешься? — раздалось с галерки. — Перед тобой благородная Изольда. Я не расслышал. «Значит, Изольда ко мне пожаловала, как снег на голову. И на кой бы она мне сдалась?» «Кто там возмущается?» «Спросил я этот табун жеребцов. Тебе ничего не жмет?» «Я требую, чтобы тебя наказали за грубость», — вперед вышел парень. Приятные черты лица, блондин, явно покоритель дамских сердец. Странно, что он не покорил Изольду. Такой красавец не должен быть без толпы поклонниц. А тут он затерялся на фоне других». «Если все его достоинство – внешность, то понятно, почему Изольда не с ним, а ищет клоуна. С такой медициной можно каждого второго сделать красавцем. А сам наказать сможешь? Или только попискивать из-за спины охранников осмеливаешься?» Похихикивания начались в окружении Изольды. У этого табуна оказывается конкуренция за внимание Изольды. Блондина никто не поддержал, а начали подталкивать к драке – «У нас запрещены дуэли», — гордо произнес блондин. «Я бы тебя вызвал на поединок чести». «Жуть как не хочется, но они ведь не отстанут, пока не удовлетворят свою кровожадность». «Изольда, позволь ему провести поединок чести», — обратился я к дамочке. «А ты храбрец», — похвалила довольная Изольда. «Так и быть, через два дня в городе будет проведён поединок чести», Между Кортнером Романом Нинаевичем и тобой. Кряжев Олег Игоревич, я представился полностью. Уже не первый раз меня принимают за благородного, и только сейчас понял причину. Наличие отчества означает благородное сословие. У простых людей нет отчества, что весьма странно. Роману немного за 20 лет. Роста среднего, волосы русые, глаза серые. Лицо приятное, нет в нем еще гнили. «Приходите еще, провожаю гостей. Всегда пожалуйста». «А ты забавный. С тобой будет интересно поиграть», погрозила пальчиком Изольда и увела всех за собой. Ушли и ладно. День только начался. Работа не ждет. Сегодня подали только четыре контейнера на дробилку. Не дождавшись пятого, я пошел к сараю литейкой заняться. Отлил я несколько слитков, и мне взгрустнулось. Затихли мои разумные артефакты. Кук кормит меня, не подавая новых идей. А как поживает Ночка, обращусь я к Ночке с просьбой. «Послушай, Ночка, ты в моем мозгу копаешься», — начинаю готовить свою просьбу. «Тебе не попадалась сказка о семи гномах и белоснежке?» «Мы этими сказками заряжаемся. Столько эмоций», — сообщила Ночка. «Скинь эту сказку мне на нейрокомпьютер. Только некоторые слова поправь, чтобы местные поняли», — попросил я телепорт. А остальные скидывать, интересуется Ночка. Составь список, что нашла и его скинь. Посмотрю, какие сказки можно местным рассказать. Надо вносить в мою жизнь разнообразие. Только моя работа меня превратит в робота. Дроид проводил меня в барак и принес слитки. Оставил Титана у Рола, пайки по привычке взял с собой. В комнате оставлю для всех. В нашей комнате сегодня женщин не было, я на стол выложил пайки куда еда пропадает, не интересовался, и остальные не спрашивают, чем я питаюсь, если все пайки отдаю. «Орлиное перо, пригласи женщины, особенно Линару, у меня к ней просьба», сказал я индейцу. Индейц встал и пошел. Вскоре он вернулся с Ленарой, остальные женщины и девушки с опаской стали заглядывать к нам в комнату и просачиваться по одной. Таня прошла и села на краешек моей кровати. Ей неуютно, но менять правила не стало. «Ленара Владовна», встав я обратился к ней, «прошу, как благородный благородную, объясните правила поединка чести». Когда я закончил речь, море глаз было в крайнем удивлении. Они ожидали чего угодно, что я начну извиняться или наоборот начну ругать Ленару снова, но обращение как благородный с просьбой и просьбой непонятной для остальных их удивило». «Поединок чести?» – начала объяснять Линара, «Затрагивает честь дамы. И ведется он на специальной арене холодным оружием». «Понятно, придется саблей махать. Кто бы еще научил меня этому? Приглашаю вас всех через два дня в город на поединок чести». «Ха!» – Вальда вскакивает и тычет пальцем в меня. «Он вызвал на поединок благородного кортнера Романа Нинаевича». «Из-за дочери директора ЛПЗ. Так выложено в галанете. «Это правда?» – спросила ошарашенная Таня. «Что сказать девушке?» «Дочь директора указана как цель поединка, но это неверно. На не исправлю ситуацию». Линара, скажи всем, благородные врут?» – обратился я к ней за поддержкой. «Если считают, что ложь будет выгодна...» «Могут и соврать», — выдавливала из себя по слову Ленара. «Это правда? Я тебя спрашиваю?» — не отстает Таня. Она недовольна тем, что поединок не из-за нее. «А я тут при чем? Врут благородные», — объяснил я ревнивой девушке. «Поединок из-за моей грубости в разговоре с Романом». Вроде вывернулся. Все с облегчением выдыхают. Не понял. «Они что, меня с Таней уже поженили?» Срочно надо переводить разговор на другую тему. А давайте я расскажу сказку о семи гномах и Белоснежке. Смотрю на заинтересованные лица и понимаю. Видно, богата жизнь во фронтире сказками. Достал нейрокомпьютер, нашел сказку и переслал ее файлом каждому на нейросеть. Сказка начинается. У короля и королевы родилась прекрасная девочка, которую назвали Белоснежкой. Сразу после рождения дочери королева скончалась, и король женился во второй раз. Мачеха Белоснежке оказалась злой и эгоистичной женщиной, которая все время проводила возле своего волшебного зеркала. Когда девочке исполнилось 7 лет, слава о красавице стала распространяться по всему королевству. Когда королева узнала от зеркальца, что самой красивой на свете стала уже не она, а Белоснежка, она решила погубить падчерицу. Сгорая от зависти, королева приказала Егерю отвезти белоснежку в лес и заколоть ее. Однако добрый мужчина пожалел девочку и не стал ее убивать. Зеркальце это артефакт древних, произнес линь. Наши мастера такого не делали, но теперь попробуют, может, у кого и получится. Да, идея интересная: в зеркало внедрите скины галанет. С единственной программой находить самую красивую девушку, заметил грух Драк ремонтник заводов. Технически такое выполнимо, я согласился с грухом-драком. Но сколько лет этой сказке заинтересовалась Таня? Тысячи лет сказки? По нашему календарю написана сказка в 1812 году «Братьями Гримм». Уже 200 лет этой сказке, выдал я информацию. И я со всеми погружаюсь в сказку. Блуждая по лесу, Белоснежка увидела домик, в котором жили гномы. Маленькие лесные жители предложили девочке жить с ними. Когда королева узнала, что падчерица жива, она дважды приходила к ней под видом старухи, чтобы погубить ее. Но каждый раз гномы спасали Белоснежку. Третья попытка убить соперницу оказалась удачной. Белоснежка съела отравленное яблоко и умерла. Гномы поместили ее в хрустальный гроб, где ее увидел королевич и сразу влюбился. Во время переноса из горла Белоснежки выскочил кусок отравленного яблока, и она ожила. Счастливый королевич сделал ей предложение руки и сердца, и она согласилась. На свадьбе Белоснежки появилась и злая королева, которую тут же поймали и посадили в темницу. «Маленькие лесные жители – это духи леса», – заявил Орлиное Перо. «Они могут принимать любой облик. У нас были случаи с заблудившимися детьми». «Из леса к посёлку их выводил волк, но следов волка никогда не находили». «А хрустальный гроб, — дополнил Грух, — это точно спасательная капсула, но сделанная из хрусталя. Такое под силу только великим мастерам. Нашим такое даже в голову не приходило. Теперь будут пробовать сделать такую спасательную капсулу. Я отправил описание артефакта». «И откуда в диком мире такие артефакты взялись?» — удивился точ мастер Почему сразу дикий мир? У нас хорошо, часто идут войны, случаются эпидемии, люди трудятся в полях и на заводах. А придя домой, сочиняют такие сказки. Я стал защищать свой мир и землю. Все замирают. Война, эпидемия и сказка у них не выстраиваются в цепочку причинно-следственной связи. Через пару минут начинается движение тел. Женщины всхлипывают даже у Орлиного пера во взгляде грусть. «Почему все плачут? Может, Ночка в сказку чего-то своего добавила?» «Тоже перечитал сказку?» «Нет. В конце истории свадьба и пир. Тогда с чего эта всеобщая грусть?» «Очень хорошая сказка», — заметил Орлиное перо. «Можно ее купить для клана? Я готов заплатить, сколько скажешь». «Я тоже заплачу», — подхватил идею Грух. И я заплачу, плачет Линара. Я тоже хочу эту сказку. Вытерев глаза, бронила робкая Таня. Стоп, я не понял, как можно сказку продать. Я удивился такому предложению. У каждой истории есть автор. И надо платить, если хочешь рассказать эту историю еще кому-нибудь. Объяснила Оксана. Мир чистогана меня окружает. А насколько это плохо? «У каждого рода есть свои истории. Иногда совет рода размещает такую историю в галанете, и кто ее хочет прочесть, тот платит», — добавила Вальда Навка. «Я не настолько жадный, чтобы сказки продавать. Не я их написал». «А давайте на сайте нашего банка добавим место для сказок, и пусть туда любой присылает истории. Мы будем платить по 500 кридов за историю. Такая цена устроит продавца». Сказки должны быть бесплатными. Ну а мою сказку разместим первой и, конечно, бесплатно для всех. Я принял очень простое решение. Наши сказки добрые. Пусть их люди прочитают. Может, добрее кто станет. Уже есть такая страница на сайте нашего банка, известила Оксана. Быстро послала сообщение управляющему банка и готова. А цена в 500 кридов хорошая. Обычно за историю дают по одному криду», — пояснила орлиное перо. А потом жди, будут читать твою историю или нет. Мое предложение в этом случае выгодно: оплата автору поступает один раз и сразу. Пересылаю сказку на сайт Банка Возрождения и добавляю объявление на покупку историй. Вот потекли посещения новой странички. Сказка лучше всякой рекламы сработала. После сказки остальную информацию и объявления прочитывают. Некоторые люди счета сразу открывают. Кто сказку прочитал, начали рассылать ее дальше. Вот как люди оголодали по добрым сказкам. Вижу, присутствующие читают сказку по второму разу. Надо возвращать их к делам. «Почему в банке возрождения Криды не используется?» – озвучил я беспокоящую меня проблему. «Две заявки одобрены, но Кридов поступает больше» чем мы успели выдать по одобренным заявкам», доложила Ленара. «Сейчас начнем ими оплачивать истории и сказки». Исправляется девушка, не зажимает деньги. «Это хорошо, что одобрили, но недостаточно. На счету уже собралась сумма более 10 миллионов кридов и подано 40 заявок. У вас нет времени заявки прочитать?» «Надо понять, какую заявку одобрить», высказалась Ксана. «Нет, ваше дело помочь» и выдать недостающую часть кридов для открытия дела по заявке, где я произнес, что надо проверять заявителя Совету Банка Возрождения». «Недовольны они мной. Сам отдал банка, теперь командую. Надо как-то помягче, что ли, с ними». Но ну, некоторые неправильно просчитали свои затраты», — подал голос Грух. «Грух, ты молодец», — хвалю ремонтника. «Правильно сказал». «Так давайте найдем для таких людей помощников», которые пересчитают проекты, помогут в реализации. А как это сделать? Подала голос Юми. Умничка Юми, что спросила, поощрил я активность в разговоре. А давайте к каждой заявке приложим свое объявление. Вот вижу, повар хочет открыть ресторан. Да, он ошибся в расчетах. Но где и за сколько надо планировать закупки оборудования с продуктами, посчитал верно. Что ему можно посоветовать, Юми? «Найти строителя и пересчитать проект», — неуверенно произнесла Юмитуки. «Не только. Почему он не планирует рекламу своего ресторана?» — спросил я у всех. «Давай, давай, давай, уезжай, уезжай, быстрее, давай». «Реклама — это обман», — заявил Орлиное Перо. «С этим не поспоришь, но и реклама может быть разной». «Ты прав, Орлиное Перо», — соглашаюсь с его высказыванием. «Но почему его реклама ресторана должна обманывать?» Пусть на вывеске укажет рядом с названием ресторана «Проект Банка Возрождения». Уже весь Галанет знает эти слова. Сейчас это просто слова. А когда они появятся на всех новых вывесках, ты хочешь словам дать жизнь и силу, с уважением заметил инь Я тоже хочу на своей мастерской такие слова. «Проект Банка Возрождения». Но кто поможет этому повару, «Пересчитать стоимость ресторана с учетом изготовления и доставки оборудования?» – спросила Таня. «А это еще проще», – утверждаю я. «Пишите всем, всем, всем!» «Срочно! Нужна помощь исправить расчет проекта ресторана!» «Замечательный повар слабо разбирается в ценах на оборудование, но прекрасно готовит!» «Помогите ему, ведь следующим будешь ты и твоя заявка!» «И немного измененный текст можно разместить почти под каждым вторым заявлением», рассуждала Ленара. «Но есть еще заявление, где нужна помощь в выкупе заложников», рассказала Оксана. «Так у нас рыси есть». «И смотрю на Вальду. Твой клан может помочь в таких делах. Банк Возрождения оплатит их работу, но вымогатели не должны получить ни крита. Здесь нужна сила для освобождения заложников». Все ждут ответа от Вальды Навки. «Не успеют долететь. В таких случаях время главное», — огорчилась Вальда. «А больше в галактике никого нет, кто готов помочь?» — задал я вопрос. «Говоришь, надо собирать силы освобождения?» — задумалась Вальда. «Я готова создать группу силы освобождения для помощи с заложниками. Помогите просчитать затраты на проект». «Я сообщу детям орлов», — воодушевился индейц. Молодые прекрасные разведчики согласятся быть силой освобождения. «Наши мастера не откажут в изготовлении оружия и приспособлений для освобождения заложников. Криды понадобятся только за металл. Работа будет бесплатная», – рассуждал Линь. «Пусть те, кто идет в шахтеры за счет Банка Возрождения, оплачивают не кридами, а рудой», – предложил Оксана. Контейнеры для перевозки руды даст клан строителей, и выплавят металл у нас, а за работу возьмем рудой. Клан уже согласился, с кем оформлять договор? – добавил Грух. Вон, как шустро зашевелились. Ай да молодцы. Грух, драка из клана строителей. Официально начала говорить Ленара. Будь нашим представителем силы освобождения. Заключай договора со всеми, с кем посчитаешь нужным. «Грух Драк из клана строителей берется за перевозку руды и выплавку металла для группы силы освобождения», – ответил он. «А теперь давайте на сайт внесем наш символ, восьмилучевую звезду», – предложил я. И дело сдвинулось с мертвой точки. Под заявками поместили объявление, сказку добавили и новости о силе освобождения написали. Фронтир, шахтерская станция «Торус», кабинет начальника СБ. «Что у нас сегодня?» – спросил Мирт Коганович и уточнил. «У тебя, Ждан». «Два дня и Скин вел расчеты ситуации с человеком с земли», – ответил Ждан. «Результат 25%, что замешаны в этих происшествиях псионы». «Как?» – выдохнул Мирт Коганович. «Точно псионы?» Вероятность этого 25%. Сначала хвост и кость повели себя неадекватно. Им было приказано допросить, и они начали избивать человека. И вот результат. Могли им внушить не вести допрос, а убить землянина? Могли. Подождал Ждан, как отреагирует начальник СБ на такое сообщение, но тот никак не отреагировал. Потом землянин формирует отряд из таких разных представителей. «Благородная девушка и наемница, сын вождя и повариха. Есть строитель и мастер в совете, обычная домработница, а также женщина из обедневшего клана». Искин утверждает, что без внешнего вмешательства такое невозможно сделать в жизни, никогда не заставить их вместе работать и жить, сообщил Ждан. «И что в дальнейшем нам ждать?» спросил Мирт Коганович, и с удивлением смотрит на Ждана. Вполне вероятно, что к нам прибудут псионы, резюмировал Ждан. От такого предположения начальник СБ даже слова сказать не может. Они должны уже оценить, что мы накопали. Тут два варианта. Если замешаны псионы, они нам скажут отступить. А если они не замешаны, то потребуют всю информацию. И если посчитают, что мы много узнали об их планах, то почистят память. ты ты Начал заикаться начальник СБ «Думай, что говоришь!» «С псионами никто не связывается, и они сотни лет ничего не затевали, а если они выйдут к нам, это значит, что грядут большие потрясения!» «Есть вероятность третьего варианта», — начал говорить Ждан после того, как затих начальник СБ. «Искин считает, что могли вмешаться боги. Вероятность 5 процентов». «А боги откуда у Искина взялись?» «В докладах об этом ничего нет совсем», – растерялся Мирткоганович. «Всего 5%, что замешаны боги в судьбе землянина», – повторил Ждан. «Не надо повторять, я и первый раз все расслышал», – стукнув кулаком по столу, начальник СБ приобрел спокойствие. «Какие потрясения нам готовит будущее». «Потрясения уже есть», – спокойно продолжил Ждан. «На сайте Банка Возрождения появилась информация о Совете». Там перечислили их всех, благородную девушку, наемницу клана Рыси, строителя-мастера, а также остальных из независимых родов и свободных граждан. «Ну и что в таком наборе тебя пугает?» «Они не договорятся никогда. Скоро разбегутся», — улыбнулся Мирткоганович. «Они начали выдавать криды на отдельные проекты». «Вот и началось. Обратно криды к ним никто не принесет», — спокойно рассуждал Мирткоганович. К ним поступила заявка от королевства Никон. Просит открыть у них отделение Банка Возрождения, а это уже центральные миры созвездия Персей. Хотят менять свои прано на криды и приобретать у нас товары. У них переизбыток пранов, а купить нечего в королевстве. Они требуют курс, один прано к пяти кридам, для нас невыгодный. Начальник СБ просмотрел информацию в виде таблиц, предоставленную Жданом. Хитрецы хотят во Фронтире закупаться и скинуть излишки прана на нас, задумался Мирт Коганович. Такого не разрешать, перетопчется король Никон. На этом все новости на сегодня закончил доклад Ждан. Свободен, отпустил его Мирт Коганович, вздохнув с облегчением. Фронтир, ЛПЗ «Сказка в народ ушла. Я с опаской посматривал на Груха и Линь. Иногда в разговоре с ними я говорил слова «Гном Грух» или «Гном Линь». Но после сказки, где были семь гномов, мне это не припомнили. Отсюда следует вывод, в центральных мирах ничего не знают о гномах. Их там нет. Хорошо это или не очень, разберемся по ходу. Мне еще не скоро выпадет возможность побывать в центре мира, куда меня занесла судьба. А пока надо сосредоточиться и копить криды. Но меня выдернули из этих грез, и всем отрядом мы пошли в город, устроили выходной. И этот день совпал с днем моей дуэли с Романом, о которой я подзабыл.